Глава 8. Краткий экскурс в историю и мир любовной поэзии. Видный с холма, а потом исчезнувший было из глаз при спуске в низину, Гулин вынырнул из-за поворота дороги, петляющей точно пьяница, неожиданно и резко. Вот еще ничего не было над высокими стеблями, гнущимися под весом гигантских початков кукурузы, а в следующую секунду показались крыши домов, крытых серой и красной черепицей, уложенной в шахматном порядке. Деревня не бедствовала. Видна сладкая кукуруза, прихваченная первым морозцем и сохраненная чарами, пользовалась на алтаране большим спросом. Постоялый двор, стоящий не в центре поселения, а у хорошо наезженной дороги, привлекая внимание голодных и страждущих путешественников – был побольше трактира в луговине Эда и даже имел собственное название, которое уже озвучили спутники. А почему сломанная подкова, издалека перечитав название на флюгере заведения, заинтересовалась Элька? Суп из топора был русской сказочной традицией, и девушке очень хотелось надеяться, что на Алтаране не нашлось продолжателей этого славного дела, готовящего кашу из подков. Конная прогулка по лесу и старым путям раздразнила аппетит. Говорят, когда место под фундаменту дороги выбирали, лошадь будущего трактирщика аккуратно этом месте подкову потеряла. Отозвался Люсин из-за спины нала. Только когда бродячий мозилка мимо гулина проходил, он названию иное толково не дал. С добродушным смешком подхватил телам. В это время подул ветерок и большой флюгер на крыше лениво повернулся к гостям другой стороной, на которой пьяно покачивался на трех копытах довольный гнидой жеребец. В четвертой конечности коняга зажал большую кружку, над которой шапкой вздымалась пена. Элька рассмеялась, любуясь комичным рисунком. Люсина и Телама в сломанной подкове знали превосходно. Стоило только магам показаться со старыми и новыми знакомыми на пороге уже изрядно заполненного заведения, как тут же отыскалось несколько свободных столов в углу трактира. Там и умостилась вся честная компания. Не дожидаясь заказа, пара пышнотелых девиц обнесла гостей пивом и плюхнула на стол несколько блюд, источающих восхитительные ароматы тушеного мяса, И, конечно, чугунки с горячей мягкой кукурузой, приправленной ароматными травками. Все это даже на вкус переборчивого в еде Лукаса и Эльки, безжалостно избалованной самобранкой, оказалось вполне съедобно. Последним на стол шлепнулся поднос с еще горячими булочками. Две пухлые ручки Люсина и Телама тут же устремились к сдобе. Глядя, как гулинские маги уплетают булочки, Элька едва не расхохоталась вслух, сообразив, наконец, на кого похожи ее новые знакомые, и теперь жалела только о том, что не с кем поделиться идеей. «Точно, не хоббиты, а пара Карлсонов. Так вот, где их разводят, а пропеллеры, наверное, уже в Швеции приделывают». К разочарованию любопытного трактирного Люда, Даны и их гости, уединившиеся за столами, сотворили какие-то чары, лишив деревню возможности подслушать, о чем идет речь, а потом всласть посудачить о данских делах. Впрочем, пищи для сплетен все равно хватило с лихвой. Во-первых, в кое веки Люсины Телам ребята с в доску, не чета за знайком иззада, делали тайну из болтовни. Во-вторых, кроме гостей обычного человеческого облика, они принимали какое-то загадочное лопоухое создание. И, в-третьих, не стали заказывать деревенской белухи, что гнали из все той же кукурузы и очень уважали в Гулине и окрестностях. По всем этим веским поводам можно было высказать и было высказано немало самых сумасбродных догадок, но никакая из них даже близко не подобралась к истине. На строгом лице Ментаны играла легкая, приветливая полуулыбка. Женщина действительно дорожила дружбой магов из Гулина, и радовалась встрече, даровавшей возможность перемолвиться словечком и посоветоваться. Внешне расслабленный нал, развалившись на стуле в углу, так, чтобы держать в поле зрения всех и дверь, с наслаждением прихлебывал любимое пиво, но настороженности не терял. Лумал, принятый в компанию и посвящаемый в тайны заодно с Люсином, Теламом и Терей, не гнать же ученика. Слушая историю, восторженно топорщил уши, и временами прижимал их голове, когда речь шла о чем-нибудь драматическом. Трок целиком и полностью принял сторону людей, которые готовы были нанять всех представителей почтенного рода трогов и платить им блестящими монетками. Лукас и Ментана поведали об отряде хрялков и мордодрали, напавших на луговину Эда, о старых путях и о битве за урожай кукурузы. «Значит, мы не ошиблись. До Гулина добралась, черные братья!» Горестно вздохнул Люсин, услышав о вороньих магах. «Кто?» – переспросила Элька. «До заточения темного никто из данов и помыслить не мог о том, чтобы встать на сторону зла. Сила мира отказывалась повиноваться тому, кто таил в своем сердце скверну и жаждал обладать могуществом». С ностальгией о светлом прошлом объяснил телам. Теперь истоки из Паганины Сумерек. До нас доходили слухи о данах, ради власти и продления жизни, поклявшихся в верности темному и творящих злые чары во славу его. Но мы, глупцы, надеялись, что это лишь слухи. Значит, новая правда пришла в наш несчастный мир. А тот знак, клык или капля, что составили в воздухе птицы, это символ горы Ародрима, где заточен темный недруг. Тот... Кому поклоняется черное братья. Люсин и Телам попросили гостей немного обождать и отлучились к столу в другом углу заведения, где наскоро перебросились несколькими словами с жилистым, уже начавшим лысеть, кряжестым мужичком, крепким, хоть и не таким внушительным, как кузнец Перн. Мужичок внимательно выслушал толстячков данов, уважительно кивнул, встал, прошелся по залу трактира, Хлопнул по плечам нескольких дюжих парней. Вся компания без споров покинула сломанную подкову во главе со своим малорослым, но авторитетным командиром. «Это Крус, помощник старосты, за порядком в Гулине присматривает. Он со своими ребятушками зимой на волков и медведей ходит. Ворон ли ему не сыскать?» Просветил команду Нал. Исполнив свой долг блюстителей общественной безопасности, гулинские маги вернулись к гостям. И Тере тут же было дано ответственное поручение. Ученику магов велели побеседовать о важнейших обычаях трогов, чтобы потом составить подробный конспект беседы для данов и защитников тверды незад. Словом, молодежь, бедолагу парня вместе с Лумалом услали за стол на другом конце трактира. Пусть от большого и добродушного трога с большими ушами и иммунитетом к колдовству нельзя было отгородиться заклятием, Зато можно было настолько увлечь его другим занятием, чтобы он позабыл обо всем прочем. А что для любого живого, разумного и самолюбивого существа может быть более привлекательным, нежели рассказ о себе любимом и сородичах? Теря бросил на учителей и Нала красноречивый печальный взгляд, но черствые сердца Данов и защитника остались неприступны. Юноше осталось только подчиниться произволу старших теперь настал черед для серьезной беседы даны гулина словно скинули маски безобидных глуповатых толстячков и с маниакальной жадностью истинных ученых буквально впитывали каждое слово мгновенно сортируя информацию и перекладывая ее на нужную полочку рассказ изредка прерываемый вдумчивыми вопросами данов до появлением служанок с очередными кувшинами пива уходящими в нало как в бездонную прорву по сравнению с которой бочка Донаид не выдерживала никакой критики, длился и длился. В конце концов Люсин и Тилам уяснили не только суть уникальных событий водоворотом завертевшихся вокруг посланцев Совета Богов, но и то, почему Ментана, никогда не разбрасывающаяся тайнами направо и налево, копившая их как иная знатная леди украшения, была до такой степени откровенна с пришельцами из другого мира. И почему рассчитывала на их помощь? «И мыслю дарована вам немалая сила. Вопрос лишь в том, к чему ее приложить и нуждается ли Альтаран в ее применении. Вам нужно знать, истинно ли темный недруг виновен во всех наших невзгодах или могут быть иные причины». Подытожил Люсин после всех уточняющих вопросов, на которые ему дали честные, хоть и непространные ответы. «Именно так». Снова поворачивая перстень символ Совета Богов, чтобы он не бросался в глаза, подтвердил на редкость коротко, не впадая по обычаю в демагогию месье Лукас, к своему удовольствию, делегированной командой для ведения переговоров. А как же иначе? За время контрактной службы на Совет Богов Элька успела убедиться, что маг способен, если не уговорить, то заговорить кого угодно. А заговоренный субъект обмотанный лапшой словес дагора от кончиков ушей по самые пятки, очень скоро переходит в разряд уговоренных. Вот тогда можно подключаться к обработке и остальным, менее красноречивым членам команды. «Что ж, кое в чем мы поможем вам разобраться», – признал телам, и у Эльки еще более окрепло ощущение того, что эти два человечка живут, мыслят и действуют как одно существо. Может, они и были любовниками, но, что куда более важно, они были друг для друга соратниками и сомыслителями, сделавшими целью своей жизни поиск истины, а не плотских наслаждений. Мы долго изучали старые архивные записи в здешних хранилищах, к которым уже не считают нужным обращаться данные в твердыне, а с некоторых пор получили возможность сравнить их с новыми данными. «Вырисовывается страшная закономерность», — продолжил Люсин. «Статистика знает все, даже если тут за нее всего два Карлсона», — про себя прокомментировала Элька. «Ментана рассказала вам о постепенном углублении темного начала на Алтаране, на свою беду, изолированного от всех миров заклятием, пленившим темного. Вы первые, кто пришел в наш мир из-за запертых границ. «Первое, кто может взглянуть на все происходящее со стороны и, возможно, разглядеть то, что не видим мы, и вынести верный вердикт», — заявил телам. «Это начиналось совершенно незаметно, почти из подволь», — покашлял Люсин. «В течение столетия после заточения темного изменились характеристики магической силы нашего мира и магов, и сердечные склонности обладателей дара». По-настоящему сильные даны прежде рождались лишь от союза двух магов, когда переплеталось мужское и женское начало и силы. Они один за другим ушли из жизни. Теперь тех, кто помнит времена сотворения Узилища, не сыскать. Следующее поколение данов оказалось неспособно и на четверть того, что творили их предки. А там и того хуже. Горько что из магического искусства ушло истинное вдохновение, позволявшее импровизировать, создавать новые чары. Ныне мы пользуемся лишь жалкими крохами наследия предков, словно пытаемся зачерпнуть водопад дыревой чешей. По сути, мы деградируем, но самое ужасное в том, что еще и вымираем. Подтверждение тому значительно сократившееся за последние сотни лет продолжительность жизни Данов. Мы стали жить меньше обычных людей. Списки смертей и рождений из архива за три века слишком явно этому доказательство. Маг полез за пазуху и извлек оттуда весьма потрепанную, будто сопровождавшую его всюду, а может так оно и было, тетрадь. Все листы ее были испещрены схемами, диаграммами и столбиками шокирующей цифири. Пододвинув тетрадь к Лукасу, Люсин и Телам наперебой принялись объяснять гостям значение своих записей, ставших математическим подтверждением их гипотезы. Элька сунула нос в заветную тетрадочку и только присвистнула. Уже успевшая привыкнуть к тому, что люди в магических мирах живут не одно столетие, девушка была не по-хорошему изумлена. Здешние маги доживали едва ли не до 65-70 лет, если не гибли от болезней наводнивших алтаран или глупейших несчастных случаев. И это вместо того, чтобы жить дольше простого народа, лет этак 700-900, совершенствуясь в избранном искусстве. За какие-то 450 лет магическая мощь мира ослабла более чем существенно. Но даже это можно было бы счесть естественным поворотом в развитии мира, отрезающим те нити спрялки мироздания, которые сочтены гнилыми или порченными, если б не сопутствующие перемены к худшему. Вздохнул Люсин, печально обкусывая булочку. Горести, похоже, были столь привычны Дану, что на аппетит не влияли. Или он, как некоторые Элькины знакомые, привык заедать свои проблемы, оттого и приобрел столь округлый вид? С каждым годом все больше скверны рождаются в нашем мире. Все начиналось общим ожесточением нравов, мрачными слухами о грядущей черной године, неурожаях, море, а закончилось появлением кошмарных тварей, видящих смысл своего бытия лишь в кровавых убийствах и сокрушении созидательного начала Алтарана. Особенно резкий поворот к худшему, едва проживав сдобный кусок, подхватил нить повествования телам. Отмечен в последние семьдесят лет когда одна за другой треснули вторая и третья печати на узилище властелина беспорядка. А теперь, после того, как в прошлом году трещина прочертила четвертую из шести печатей, мордодралы и хрялки, бывшие раньше лишь ужасными легендами и снами, стали являться в яве и чинить кровавые побоища. Тогда же и средь людей нашлись те, кто назвался Черной братей, творящий злодеяние во славу темного недруга. Они слабее чудовищ, но хитрее и прячутся лучше. Защитникам твердыни и войскам короля не извести их всех. А почему трескаются печати? Ввинтилась с вопросом Элька, катая по тарелке остатки кукурузы. Что происходит в начале? Явление нового зла или разрушение магических затворов на этом вашем узилище Вы не путаете причины и следствия. Мы не погрязли окончательно в архивной пыли и внимательно наблюдаем за происходящим. Информация о бесчинствах мордодралов пришла в Гулин позже, чем сведения о последней сломанной печати. Я не назову это случайно счастливой, но среди стражей узилища и в Меддоке близ хелковых пустошей, одном из первых мест подвергнувшихся нашествию нежити, у нас с Люсином есть хорошие знакомые. Мы смогли сопоставить даты. Пояснил телам, Вздохнув всем телом и осушил кружку пива, словно надеялся смыть горечь своих слов. «Все дело в том, что мы догадываемся, почему трескаются печати». Неожиданно решившись, признался Люсин, почему-то бросив на Ментану виноватый взгляд. Руки мага пришли в движение, пальцы то сжимались, то разжимались, словно мечтали убежать от владельца, ступившего на откровенно опасный путь. Но ничего не можем с этим поделать. Изучая описи из уцелевших при пожаре архивов, мы наткнулись на подробные генеалогические древа шести данов. Кое-какие пометки дали понять нам, почему столь пристальное внимание было уделено этой теме. Сотворившие печати, разумеется, никогда не были нам известны и нигде сих записей не оставлено. Но метод их привязки к шестигранникам теорита, из которых сделана материальная форма печати, сравнительно прост. Они сотворены несколькими сотнями могущественных даннов, однако держатся именем крови лишь шести магов, накладывавших печати на узилище. Чем выше магическая сила дана или его потомка, тем прочнее печать.